18. Токаревский кулак превратил в труху сенсорный дисплей магнитолы. Нина заметила это только теперь, когда попыталась включить музыку через Bluetooth. Видимо, токарь разбил ее с психу после того, как выкинул меня из машины, догадалась она. Теперь невозможно нажать ни на одну кнопку. Ну и ладно. Нина вытащила из сумки смартфон и наушники. Пробежалась по плейлисту. Рондо Венециана. Фантазия. Итальянский оркестр на одинокой заправке в родной глубинке. Почему бы и нет? В самый раз. В дороге Нина всегда воспринимала музыку, как фон проносящегося в окне мира. Когда музыка накладывается на непрерывно сменяющие друг друга мгновения, каждая из которых таит в себе микровселенную, тогда она, музыка, ощущается в большей степени через зрение. А все прочие органы чувств лишь аккомпанируют ему. Вот и сейчас Нина слушала оркестр маэстро Ривербери и мир вокруг преображался. Стены магазина обрастали камнем, крыша тянулась вверх, устремляясь шпилем в небо. Асфальтовая трасса постепенно покрылась круглой старинной брусчаткой. Вдалеке на полях появились крестьяне, чистые и опрятные, как в фильмах Бернара Бродери. Уродливые электрические столбы превращались в ветряные мельницы. Музыка уносила Нину в иное время, стилизованная, театральная, вечно праздничная барокко. Ударные бас гитара гармонично переплетались с оригинальными инструментами 17 века. Нина увидела токаря. Он шел к машине. Девушка прищурилась, и тогда с токаря светили его спортивные штаны и футболка, а вместо них возникли камзол из парчи и украшенные лентами брюки до колен, под которыми были белоснежные шелковые чулки. Пышные оборки-сорочки пеной вылезали из-под воротника и рукавов камзола. На голове вырос огромный завитый в локоны парик. Токарь шел в развалку, цокая по брусчатке красными каблуками туфель с прямоугольными пряжками из шефилского серебра. Будто подыгрывая Нине, он нёс правую руку за спиной, тем самым подчеркивая образ французского щеголя позднего Возрождения. Чего-то не хватало. Нина поднесла ладонь к губам, коротко дунула на неё, словно послала Токарю воздушный поцелуй. Видимо, ей одной пудра взметнулась с ладони в воздух и легла на лицо токаря толстым слоем. Под звуки барочной музыки, весь в кружевах, в одежде расшитой золотыми нитками, напудренный, в воздушном парике, токарь шел к машине, улыбаясь в стальные зубы. Остановился у дверцы Нины и протянул руку, которую прятал за спиной. Он сжимал большой букет, собранный, наверное, из всех полевых цветов, какие были в том магазине. В мгновение все вокруг стало прежним. Нина похолодела. Вытащив наушники, она выскочила из машины, отпихнула токаря и бросилась к магазину. «Нина!» Токарь с трудом сдерживал смех. «Да постой ты, Нина!» «Сволочь!» Бросила она через плечо. Токар небрежно кинул цветы на заднее сиденье, подбоченился и с теплой насмешкой улыбнулся. «Дурочка!» Он играючи пнул мелкие камни под ногами ставил в рот сигарету и похлопал по карманам в поисках зажигалки. В помещение Нина ворвалась ураганом и тут же растерянно замерла в дверях. Продавец вздрогнул от неожиданности, изумленно посмотрел на вошедшую. «Одумались», — решил он с грустью. «С вами все в порядке?» Нина закончила фразу скорее утвердительно, хотя начиналось предложение как испуганный вопрос. Не отрываясь, она гладила на россыпь купюр на прилавке, На скидку там было тысяч десять, не меньше. Продавец не был уверен, что правильно понял вопрос, но на всякий случай кивнул и двинул деньги по прилавку в сторону странной красотки. Ну и к черту эту безумную парочку. Нина облегченно улыбнулась. «Не нужно», — помотала она головой. «Оставьте себе».